Ничего, это ещё цветочки. Посмотри на небо. Я послушно уставился на небо и чуть не рыхнулся. Из-за горизонта поспешно выползало не одно из симпатичных местных солнышек, к которым я уже успел привыкнуть, а точная копия рисунка на парусе. Такая же круглая жёлтая рожа с салым румянцем и нехорошей ухмылкой. Что это? Отчаянно заикаясь, спросил я. «Лабысла!» — усмехнулся Врундшунтба. «Страмослябы почему-то считают, что именно так и должно выглядеть солнце, а мы не поленились состряпать для них эту иллюзию. Каждое утро сие чудище вылезает из-за моря, а каждый вечер прячется в болото за страмодубами. Он в той стороне!» Он махнул рукой, указывая куда-то вглубь материка. «Неплохая шутка! Нас она забавляет, а этих олухов делает счастливыми!» Иногда в их края забредают заплутавшие путники из земли Нао. Могу тебя заверить, на них это зрелище действует еще похлеще, чем на тебя». «Что же за люди эти стромаслябы, если они греются в лучах такого солнца?» — жалобно спросил я. «Забавные люди. В этом ты сам убедишься. Сейчас познакомлю тебя с капитаном. Ага. А он уже к нам идет. Легок на помине». К нам действительно приближался высокий коренастый дядя, лохматый и бородатый, как старый хиппи. Да и одет он был соответственно, в видавшую виды просторную черную рубаху до колен и такие же просторные полосатые штаны. Его обувь и вовсе сбила меня с толку. Кажется, это были самые обыкновенные плетеные лапти. Если честно, до сих пор я видел лапти только на картинках, и не очень верил, что такие штуки могут носить настоящие живые люди. Эти дрёный хряб, жизнерадостно сказал он нам обоим. Что он говорит? робко спросил я у Вуруншунбы. Айрунда, отмахнулся он. Считай, что тебе сказали доброе утро. Попробуй себя в этом убедить, неуверенно пообещал я. Что, эти ребята говорят на каком-то своём языке? Ну да, — невозмутимо согласился мой проводник. «Многие люди говорят на своих языках. Что в этом удивительного?» «Ничего», — вздохнул я. «Но как мы будем общаться?» «Как-нибудь», — «Как отмахнулся он. «Выучишь десяток слов, помашешь руками, скорчишь рожу. Делов-то тоже у меня проблема. И потом, я не думаю, что у вас найдется много тем для бесед, так что ты ничего не теряешь».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 обнаживший несколько миллионов крепких зубов, развернулся и потопал к кораблю. Мы отправились следом. «Забыл представить тебе этого достойного мужа», с неподражаемой иронией сказал мой проводник. «Капитан Зуздраги, этого самого корыта». Он брезгливо махнул рукой в сторону парусника. «Его зовут Плюхай Яйцедубович». «Как-как?» «Я ушам своим не поверил». «Как слышал». отрезал Врундшунтба. И имей в виду, все страмослябы очень дорожат своими отчествами, так что такие вещи лучше учить наизусть. Ничего, тебе ещё повезло, что мы застали здесь именно Плюхая, а не кого-то другого. Он надёжный мужик. Глубь неописуемо, как все страмослябы, но опытный моряк. Команда его слушается, а это на страмослябских кораблях редкость. В всяком случае, я уверен, что у Плюхая хватит ума, чтобы добраться до Хаулндойна. Он проделывал это путешествие не меньше сотни раз и всегда возвращался домой на своём собственном корабле, да ещё и с трофеями. Это обнадеживает, вздохнул я.